Глава сороковая. «Люси. Прошлое». «Тише», — шепчу я детям, когда мы входим в дом Дианы и Тома. «Конечно, мои увещевания впустую. Невозможно заглушить шум детских подошв по мрамору. Арчи с Харри несутся по комнате, звуки от кроссовок как шлепки. Теперь мы сами открываем себе дверь». У меня такое чувство, что Диана от этого не в восторге, но сейчас ее занимают практические дела, ведь она круглосуточно заботится о Томе, а то и дело открывать дверь решительно непрактично. Следуя за детьми, я качу коляску с малышкой Эдди через весь первый этаж. С тех пор, как Том прикован к креслу-каталке, вся жизнь в доме сместилась на первый этаж. Вообще говоря, мне так больше нравится. Когда тут внизу стало больше мебели, дом кажется заполненным, в нем возникает ощущение уюта, которого ему не хватало раньше. Кроме того, до всего теперь ближе. Если позвать кого-то, он тебя услышит. «Это мы», — говорю я, когда мы входим в заднюю комнату. Кресло Тома у стола. Сидя рядом с ним, Диана вслух читает газету, но останавливается, чтобы обнять Арчи и харет которые бросаются к ней в полном самозабвении. «Обнимите дедушку», — приказывает она. Они неуверенно смотрят на нее, и она кивает, мол, ну же. Теперь они его немного боятся. Его руки скрючены, голова опущена. Его трудно понять, но он полон решимости продолжать говорить. Я думаю, это замечательно, но детей это раздражает. Они теряют терпение или, что еще хуже, говорят что-то грубое. Дедушка плюется, может ляпнуть Харриет или «А что у дедушки не так с головой?» «Дедушка тебя слышит», — говорю я фальшиво-веселым голосом. Но, в отличие от меня, Диана не собирается ничего затушевывать. Пару недель назад она попросила Арчи и Харет представить себе, каково это, когда хочешь что-то сказать, а тебя никто не слушает. Через несколько минут Арчи пришел ко мне и сказал, что всегда будет слушать дедушку, и, к его чести, с тех пор он очень терпелив. Харет не проявила такого сочувствия, заявив, что не понимает, почему бы ему просто не смотреть телевизор. зачем трудиться с кем-то разговаривать. Я колеблюсь между пониманием того, что она всего лишь ребенок, и чувством ответственности за то, что однажды Харриет окажется в большом мире и будет навязывать свое мнение любому, кто будет слушать. Конец близок. То мы уже несколько раз то клали в больницу, то выписывали из-за самых разных болезней. Инфекция верхних дыхательных путей, проблемы с дыханием, боли и общая слабость. Диана постоянно в движении, кормит Тома, возит его в кресле, дает ему лекарства. Она звонит врачам и медсестрам, дает указания, договаривается. Она словно бы стала продолжением его, стоит ему только взглянуть на нее, как она вскакивает со стула и начинает ухаживать за ним. Болезнь Тома временно положила конец семейным проблемам. «Мы все действовали как единая слаженная команда», Возили его на приемы к врачам, мотались по городу за различными приборами, предназначенными для того, чтобы сделать его существование чуть более комфортным. Но у всех разбито сердце. У меня разбито сердце. Я не могу понять, как эта семья выживает без него. Я наблюдаю, как Диана то и дело вытирает слюну, скапливающуюся у него в уголках рта. Она что-то говорит ему, и вокруг его глаз собираются морщинки. Губы кривятся, и я знаю, что он пытается... Улыбнуться. Когда Том умрет, мы будем безутешны, но для Дианы все обернется намного хуже. Не знаю, что с ней будет. Не знаю, как она будет жить дальше».